Глава седьмая Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, Барахолка. По времени Черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. «Вот блин», — сообразил я, собираясь начать свой спектакль. «Слишком много свидетелей вокруг товчицы Не то чтобы я очень уж переживал из-за того, что меня кто-то заметит. Насчет этого я-то как раз был спокоен, но вот мысль о том, что тут в округе полно посторонних глаз, перед которыми я мог засветить всю свою группу, которой так или иначе придется проверить все тела наемников, охотящихся на вампиры, мне не очень понравилось. Да и зачем нам в итоге лишние слухи, которые поползут по рынку с учетом того, что людям еще тут жить и работать в будущем? Вот в том-то и дело, что они не нужны. Только как бы мне все это провернуть? По сути, у меня есть внушение, которым можно воспользоваться в индивидуальном порядке. Правда, во всем этом есть один такой существенный нюанс. Я даже не представляю, как необходимо воздействовать не на отдельную личность, а на группу людей или область в пространстве. Да и срабатывает псевнушение на разных людей по-разному. Вспомнил я и, посмотрев на того же вампира, констатировал, на него так оно вообще не подействует. Только вот как оказалось, копал я совершенно не в том направлении, что мне было необходимо. Задайте область локального воздействия. Пришло мне сообщение со стороны интерфейса связи с Пандорой. И никаких пояснений. Но тут проще проверить, что мне хочет предложить эта странная сущность, общаясь через него, чем выяснить все самому. И я постарался представить тот район рынка, что мне нужно было освободить от лишних свидетелей. И как только я попытался это сделать, у меня перед глазами практически мгновенно развернулась виртуальная карта местности, где чуть более ярко была выделена нужная область. «Задействован внешний модуль визуализации пространства», доложила Пандора. «Балбиес», мысленно обругал я себя. Она, похоже, интегрировала и приспособила работу с картой не только для прыжка, но и для всех остальных доступных мне способностей и умений. И потому я уже более осмысленно выделил на представленном участке черного рынка ту часть его кварталов, что следовало освободить от нежелательных свидетелей. Границы зоны локального воздействия заданы, пришло ко мне следующее сообщение. Выберите степень воздействия. И дальше пошло перечисление всех возможных вариантов. Прямая, сильная, средняя, слабая. Опосредованная, сильная, средняя, слабая. Неявная, сильная, слабая. Смешанная выбирается в зависимости от конкретных потребностей оператора. Меня, естественно, заинтересовали последние три пункта. Но что они позволяли делать? Однако, как только я мысленно выбрал неявную степень воздействия, мне сразу же было озвучено следующее задание. Задайте необходимый алгоритм действий, поведенческих реакций и ситуационных схем для объектов опосредованного влияния. Интересно, мысленно пробормотал я. Хоть и не очень понятно. И для пробы я выбрал одного из стоящих в зоне моей прямой видимости человека. Это был какой-то мужчина, что топтался у какой-то лавки и рассматривал товары, выставленные в ближайшей витрине. И чтобы такого его заставить сделать... Сам у себя спросил я. Но ответа в данном случае был всего один. Мне не нужны люди на улице, и они не должны обратить внимание на происходящее снаружи. А значит, необходимо, чтобы они заинтересовались чем-то другим. Алгоритм действий сформирован. Как только я точно сформулировал необходимые мне требования, передал интерфейс. Направить объект воздействия в ближайшее место с внутренней установкой и потребностью покинуть открытое пространство, переключить его внимание с контроля открытого пространства и любых событий, происходящих там, на ближайшую цель, находящуюся в радиусе от полутора до трех метров. «Хм, «Годится?» — согласился я с предложенным вариантом поведения человека и, сосредоточившись на мужчине, отдал распоряжение. «Выполняй!» Только вот ничего не произошло. Мне сразу же прилетело следующее уточняющее задание. «Задайте внешний признак или входной параметр для отключения воздействия». «Ага, все правильно», — сообразил я. «Мы куда-то неизвестно куда направили мужика и как долго он там должен находиться не обозначили». И, судя по этому вопросу, застрять он мог в любом месте на неопределенно долгое время. Тогда так. Принять мысленную команду завершения атипичного воздействия за его отключение, предложил я. Принято, доложил интерфейс и сразу же отрапортовал. Кодовая фраза внесена в схему работы механизмов прямого, опосредованного и неявного влияния. И уже в следующее мгновение, даже без какой-либо остановки или подтверждения моего согласия с выбранным алгоритмом действий, я получил. Выполнено направленное индивидуальное воздействие через опосредованный механизм влияний на локальную область пространства. И буквально как только начал работать выбранный алгоритм действия, я понял, как на меня охотятся преследователи. Похоже, сейчас я проделал нечто аналогичное тому, что делал и он. Не уверен, что работали мы по одной и той же схеме и теми же самыми методами, но механизм был точно один и тот же. Ведь как только началась обработка алгоритма действия на нашу жертву, я подключился к Астралу, куда со стороны интерфейса Пандоры был передан короткий пакет информации. Также с пакетом информации был передан и небольшой объем энергии. И уже в следующую секунду я мог наблюдать следующее. Мужчина стоит у витрины. Неожиданно за стеклом того магазинчика, витрину которого он рассматривал, раздается какой-то непонятный звон. Этот звон вызвал интерес со стороны нашей цели. Он более пристально постарался всмотреться в окно, потом заинтересованно приблизился к нему, после чего быстро развернулся и направился прямо к входу в магазин. «Алгоритм отработан без отклонений», как только тот скрылся за дверьми магазинчика, доложила Пандора. «Я уже даже не сомневаясь в том, что и сейчас все сработает должным образом, мысленно произношу «Завершение атипичного воздействия». Новый пакет информации и дополнительный объем энергии, переданный Пандорой в астрал. И буквально через пару секунд мужчина выходит из здания, разочарованно покачав головой. Мне даже послышалось, как он с грустью проговорил «Ошибся, не то». После чего направился куда-то дальше. Я же понял, что именно так и следует поступить, а потому выделил необходимую область пространства и скомандовал применить данный алгоритм действий ко всем находящимся в зоне локального воздействия объектам. Но не тут-то было. Выбранная область воздействия превышает максимальный размер для использования неявной степени влияния. Переключиться на опосредованную степень влияния средний уровень воздействия? Да. Подтверждаю я. Тут не нужно дополнительных пояснений, чтобы понять. Пандора предложила сразу тот уровень воздействия, который сможет накрыть всю выбранную область. Выполняю, только и передала она. Сейчас я видел, что сначала в астрал ушел один большой пакет информации, а потом несколько мелких. И как только последний из пакетов был переслан в астрал, из меня будто насосом стали откачивать энергию. Черт! Только и пробормотал я, привалившись плечом к стене ближайшего здания. Практически мгновенно опустил мой внутренний запас и канал закачки энергии ведунья перебросила на мое внутреннее хранилище. Фух, слегка отлегло, мысленно произнес я, когда энергия, потребляемая для выполнения направленного воздействия, стала изыматься не у меня напрямую, а из моего хранилища. Мог бы и сообразить, что так может случиться. Если при воздействии на одного человека я заметил, как был использован хоть и небольшой, но вполне ощутимый объем магической энергии, то при работе с областью пространства, и достаточно большой, этот объем должен был увеличиться в разы. И судя по тому... Что я почувствовал, увеличение это было как минимум экспоненциальным. Для дальнейшей оптимизации работы и исключения ситуации полного энергетического истощения оператора, рекомендовано преобразовать его метрическое поле в прямой канал доступа к внутреннему накопителю энергии, предложила мне Пандора после того, как мое состояние слегка стабилизировалось. Я только хотел спросить про преимущество, но даже еще не сформулировав мысленно вопрос, уже знал на него ответ. При подобном типе подключения, когда все мое энергетическое поле выступает как огромный такой проводник, я сам всегда непосредственно работаю с тем накопителем энергии, к которому у меня есть доступ. Мне в данном случае нет необходимости вообще хранить хоть какую-то энергию в своем энергетическом поле, разве что в каком-то минимальном объеме для выполнения тех или иных функций. А в остальном же она будет для всех моих нужд браться напрямую из хранилища. И тогда все мои способности, умения и магические конструкты с плетениями, что я буду активировать и использовать, всегда будут закачивать энергию непосредственно из моего внутреннего накопителя, что позволит мне избежать только что произошедшего казуса, когда я чуть не отключился от мгновенно наступившего энергетического истощения. Или наоборот, мне никто не сможет выжечь внутренние энергетические каналы, передав в них слишком уж большой объем магической энергии. Например, То же принятие в клан богов и прочих сверхэнергетических сущностей теперь будет проходить для меня вполне безболезненно. Запланирую выполнение упомянутых преобразований на ближайшее возможное время, согласился я с предложением Пандоры. Принято. Пришел мне ответ. Между тем я вернулся к происходящему на улице. Мда... Быстро сориентировался я, когда понял, в чем же была моя первоначальная ошибка. Я слегка переборщил, использовав свое воздействие, и сейчас вместе с обычными прохожими, открытое пространство, считай улицу, собрались покинуть и нужные мне люди, а моя команда, наоборот, так и осталась в лавке. Задайте индивидуальные исключения для игнорирования внешнего механизма воздействия сразу среагировала Пандора, передав сообщение через созданный ею интерфейс взаимодействия. Я мысленно выделил орков, двух оставшихся наемников вампира-мага и своих людей. С моей командой вообще, как оказалось, нужно все сделать проще и по-другому. Их можно было объединить в одну группу благодаря общей клановой метке и управлять уже всей этой группой. Что я и сделал. На будущее, так сказать, вдруг пригодится еще когда-нибудь. Закончив со всем этим буквально через полминуты, я имел очень странную возможность наблюдать за тем, как постепенно пустеет улица. И люди расходятся по тем или иным магазинчикам, лавкам и палаткам, покидая ее. Немного понаблюдав за происходящим, я передал сообщение Шаде, подключившись к ней через поле Эгрегора. С ней общаться было легче всего, а главное, она сама, благодаря несколько усиленной двойной метке, могла воспринимать мои сообщения и отделять их от своих мыслей. Хотя это мог бы сделать и любой маг разума, но в нашей группе подобных не было, а потому сообщения я отправил через Дхимашаду. Ну а дальше я уже перешел к своему плану и отработал достаточно быстро. Сначала первый из наемных убийц, потом потасовка с участием орков и второго вампира. Но ну и главное, мне было необходимо встретиться с магом, которого сопровождал шелонг с отрядом, но сделаю я это не сейчас. Думаю, этот маг догадается, почему я оставил ему всех наемников в добром здравии, а потому договориться о встрече нужно на вечер. Ему потребуется некоторое время, чтобы удостовериться в правдивости наших слов. Только пусть наши помогут ему транспортировать пленных в нужное место, где Макс сможет с ними поговорить по душам. Уверен, что другие вампиры не просто так затеяли на него охоту. К тому же я и сам снял информационные слепки с каждого из наемных убийц, которые преследовали мага-вампира, а потому... К моменту встречи также буду готов к разговору с ним. По крайней мере, я постараюсь выяснить, что у них идут за разборки и что мы сможем предложить магу для того, чтобы он согласился или работать на нас, или сотрудничать с нами. А значит, я оставил в палатке, куда они все равно рано или поздно заглянут, небольшое сообщение по аналогии с предыдущим, где попросил шлонка... Сначала помочь передать магу, что представитель главы нашего клана хочет встретиться с ним в таверне Дирея сегодня вечером около 10. Я надеялся к тому моменту закончить со всеми делами в городе. После этого мне пришлось дождаться того момента, когда они все соберутся в палатке, и только после этого я дал команду на отключение воздействия, что оказывалось на окружающих. В этот раз все прошло без эксцессов. Ведунья была готова сразу или при малейшей необходимости переключить канал передачи энергии на внутренний накопитель. А потому я даже не почувствовал общей слабости или энергетического истощения. Между тем, с отключением моего воздействия, жизнь в этой части барахолки неожиданно забурлила. Мне даже показалось, что забурлила она с новой и еще большей силой, будто стараясь наверстать те несколько минут вынужденного штиля и бездействия. Ну а дальше я, еще немного понаблюдав за тем, как мои люди Мак, выбравшись выбравшиеся наружу, выдвинулись куда-то в район квартала-гостиниц, хотелось бы сказать, развернулся и пошел в другую сторону. Но нет, мне так же, как и им, Нужно было попасть в район гостиниц, а потому я пошел следом за своими людьми. Нам, в некотором роде, было по пути. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. Небольшая гостиница в центре района. Некоторое время спустя. «Он тут», — прикинул я. Мне даже были видны окна комнаты на втором этаже небольшой гостиницы, где сейчас находился неизвестный. Я почему-то думал, что он к тому моменту, как я постараюсь выйти на его след, будет где-то в другом месте. Но нет. Он как находился в том же доме, где я его засек впервые, так и оставался тут сейчас. Ну что же, пора нам встретиться и поговорить, решил я. И подключив карту, выбрал точку для локального перемещения сразу за входом в комнату неизвестного, примерно у того за спиной. Не знаю почему, но я решил сначала просто посмотреть на него. И почему-то я был точно уверен, что для этого не нужно вламываться к нему без приглашения и брать штурмом его комнату или взламывать двери, а лучше просто тихо и незаметно попасть к нему тем способом, что был мне доступен с недавнего времени. Слишком странным оказался этот неизвестный и мои предчувствия, связанные с ним. А вот интуиция как раз-таки молчала и ничего подсказать не могла. А потому прыжок, мысленно командую я себе, мгновение, выворачивающий наружу и разрывающий меня боли, и я оказываюсь в полутемной комнате. Не привык я к этому, мысленно поморщившись, пробормотал я и посмотрел на того, кто также сейчас находился тут. Не незнакомец, а незнакомка, констатировал я, глядя вперед. Передо мной сидит о чем-то задумавшаяся женщина, стройная, светловолосая. Не уверен, но мне показалось, что волосы у нее цвета серебра не седые, а именно серебряные. Вижу ее со спины. Женщина почему-то замерла в несколько странной позе, со слегка приподнятой на столом рукой, которая была практически алибастрово белой Что еще я могу о ней сказать? Она не богиня, это бы я выделил сразу. Даже не сильный маг. У нее практически не просматривалось энергетическое поле. «Кстати», — подумал я, глядя на женщину, — во многом она похожа на Шаду, тоже отсутствующее поле, что и у моей пожирательницы. И я пригляделся к сидящей женщине. А что, очень похоже. Неужели еще одна пожирательница? удивился я. Но какой тип энергии ей необходим? Сразу этого не определишь. А для точного ответа необходимо проведение углубленного сканирования или прямое подключение к внутреннему накопителю пожирательницы, похожее на то, что я тогда установил Шадой в момент, когда она на меня напала. Однако, как только я его запущу или постараюсь подключиться к ней, уверен, что меня засекут. Но пока я своего присутствия обнаруживать не хотел. Эта женщина не Шада, хоть я и не мог точно определиться с ее возрастом, Но то, что это не та неопытная девочка, какой была наша пожирательница жизни, более чем уверен. Между тем, женщина с напряжением что-то пытается рассмотреть в тетради, лежащей перед нею на столе. Делаю один неслышный шаг вперед. И неожиданно оживает эмпатическое восприятие. Уловив практически неразличимые эмоции сильнейшего изумления и удивления женщины, прорвавшаяся ко мне сквозь то вечное состояние отчуждения, которое уже давно поселилось в душе этой пожирательницы. Но что главное, за общим состоянием удивления, изумления и какой-то странной апатии, я засек едва проглядывающее чувство радости и облегчения, которое зарождалось в душе этой непонятной женщины. А потому я поднес кулак к рту, слегка кашлянул в него, привлекая к себе внимание, И негромко произнес ⁇ Я думаю, нам стоит поговорить. Женщина медленно разворачивается в мою сторону. Никакого страха, даже особого удивления она не испытывает. Ее спокойные, практически бесцветные, какие-то бездушные глаза смотрят прямо в мою сторону. Я в тебе не ошиблась. Ты именно тот, кто мне нужен. Только и произносит она. Глядя на меня, после чего встает со стула, на котором до этого сидела, что-то старается рассмотреть во мне, а потом повторяет: Да, ты точно тот, кто мне подойдет? И в следующем мгновении ее глаза широко распахиваются. Они занимают чуть ли не половину ее лица. Как только это произошло, я вновь провалился в максимально возможный режим ускоренного восприятия. Сейчас мое сознание, как мне показалось, работало даже быстрее, чем при встрече с Машадой. Но это и не удивительно. Как раз сейчас я понимаю, что же нужно этой женщине от таких людей, как я, и почему она так долго искала подобного мне. А может, не мне, но тому, кто сможет пройти все те проверки, что она устраивала, когда охотилась на меня. Она пожирательница. Оно очень уж необычное. Ей нужно то, что позволяет оперировать астральной составляющей реальности и работать с ней. А это как раз и есть та субстанция странный тип энергии, что и оставляет эфирный след в пространстве. Если по-простому, ей были необходимы те удачи и везения, которые присущи любому в той или иной степени. Те сильнейшие и единственно значимые метрические параметры любого существа, с которыми можно только родиться, и которые действительно могут хоть как-то повлиять или изменить непрерывный и размеренный ход такой жизненно важной константы мироздания, как судьба. И у тех, кто смог пройти все испытания, подстроенные ею, запас эфирной энергии, удачи или благоволения судьбы был очень велик». Велик настолько, что он позволил бы утолить вечный голод этой странной и опасной женщины. Женщины, которая жила за счет удачи и судеб других людей. Родилась ли она уже с подобным даром или приобрела его в процессе жизни, я сказать не могу. Но именно сейчас и раскрылась вся ее сущность, и именно эту незримую субстанцию, принадлежащую мне, она и постаралась поглотить вытянув ее из моего энергетического поля. Но случайно или нет, с моим сжатым практически в незаметную точку энергетическим полем, как раз для встречи с подобными существами, я и был подготовлен лучше всего. К встрече с такими же пожирателями, как и я сам, в каком бы виде или обличии они не предстали передо мной». И поняв это, я начинаю действовать как тогда во время своего виртуального сражения с драконом, пользуюсь его же советами и подсказками. Они оказались универсальными и работали всегда. А потому я проваливаюсь в состояние видения энергетической составляющей этой реальности, доставшееся мне в наследство от дракона. Да, вокруг меня разливаются океаны энергии, я прекрасно вижу ее. Вижу даже то, что мне может пригодиться в будущем. Где-то тут, в квартале гостиниц, есть мощный источник энергии. Упорядоченной энергии. И это не место силы, а что-то похожее на тот генератор магической энергии, найденный мною на барахолке. Только он гораздо более мощный, и я более чем уверен, что или он сам очень качественно замаскирован, или его кто-то старается замаскировать, полностью утилизируя куда-то всю энергию, вырабатываемую им. Почему я так решил? Тут все просто. Ведь до того, как я полностью не перешел на энергетическое восприятие дракона, о нахождении где-то поблизости этого генератора я даже не догадывался. Как ни странно, но ничего, что еще бы могло заинтересовать меня в этом отношении, на рынке больше не было. Но все это лирика и мысли, которые не так важны сейчас. На данный момент передо мной оказался противник более опасный, чем та же Дхимашада или, возможно, даже дракон. Ведь в случае встреченной пожирательницы одного видения энергетической составляющей мира оказалось недостаточно. Я не мог охватить всего ее поле, оно терялось где-то за пределами моего восприятия, просто растворяясь в нем, а мне были необходимы четкие границы, чтобы я мог начать действовать. И потому мне потребовалась возможность видения не только энергетической составляющей мира, но и его эфирной части. То самое видение, что было активировано мною и переведено на уровень управляемых способностей лишь несколько часов назад, и я по уже отработанной ранее схеме Стараюсь усилить и эту свою способность. Проходит несколько мгновений. Мне не пришлось усиливать этот тип восприятия до максимального уровня, как я получаю желаемый результат. Вот она, эфирная пиявка в форме огромной кляксы, которая живет за счет смешения обычной магической энергии и эфирной ее составляющей. Она переливается всевозможными цветами. От нее в мою сторону тянутся щупальца присоски. Я вижу, как они шарят в пространстве, но не находят того, на что рассчитывали при встрече со мной. Они не могут обнаружить моего энергетического ядра, того самого, где скрыта магическая и эфирная суть каждого существа. И я знаю, в чем причина. Ведь у меня это ядро превращено в ту незримую и неразличимую, замаскированную на фоне остального пространства горошину, которую я и сам с трудом могу заметить на фоне энергетического пространства, простирающегося вокруг. Не знаю, на что я рассчитывал, но разговора у нас с этой женщиной не вышло бы по определению. Единственным ее желанием был всепоглощающий голод. Она давно искала того, кто мог бы его утолить и потому сразу, как только обнаружила мое присутствие, и я оказался в пределах зоны активации и действия ее способности к поглощению, атаковала меня. И коль все обернулось таким образом, я ударил в ответ. Мои виртуальные загребущие руки, расширившиеся до размеров вселенной, потянулись в ее сторону. Вот мои ладони обхватили ту кляксу, которой и была сущность этой женщины. Смять, раздавить, спрессовать эту кляксу в небольшой комок, после чего вдавить ее в то ядро, которое и являлось моей сущностью. Не знаю, но мне показалось, что поглощение сущности этой женщины вытянуло у меня энергии ничуть не меньше, чем мой бой с драконом, хотя она и не была так сильна, как он. Это я понял теперь наверняка. Просто эта женщина была совершенно иной. Она работала с другой константой мироздания, позволяющей наравне с энергиями оперировать как материальной, так и виртуальной составляющей любой реальности. И этой константой была удача, судьба, вероятность. И как только я полностью смог завершить поглощение ее сущности, ожили Пандора и Ведунья, совместно передав мне. Получен неструктурированный пакет информации, Получен зашифрованный индивидуальный модуль подключения к внешнему именованному эгрегору. Получен персональный модуль для создания динамического канала подключения к астральному полю. Получена способность к поглощению эфирной составляющей реальности. Получена способность к прямому считыванию информации из эфирного метрического слепка, и ее последующей визуализации. Ну и в дополнение мне досталась та эфирная субстанция или энергия, что была скрыта в накопителе этой необычной пожирательницы за ее внешней пустой оболочкой. Только вот энергии этой оказалось действительно не так и много. Но тут стоит исходить из того простого факта, что в свободном виде она практически не встречается а значит и по определению ее в разы должно быть меньше, чем любого другого типа энергии. По сути, это было все. Все способности и возможности этой пожирательницы были узкоспециализированы и предназначены для работы с эфиром и астралом, за исключением странного зашифрованного модуля подключения к именованному эгрегору. С этим придется разобраться отдельно. Странным оказалось и то, что у этой женщины напрочь отсутствовал хоть какой-то внутренний генератор для любого типа энергии или иная способность, позволяющая осуществлять пассивные ее накопления. Как следствие, получалось, что жить эта женщина в действительности могла лишь за счет судьбы и удачи других. Сама она, похоже, свой запас эфирной энергии уже очень давно растратила и самостоятельно восстановить его не могла. Не было у нее такой возможности. И потому она пошла иным путем, став существовать за счет своих жертв, поглощая необходимый ей тип энергии у других. И все ее способности были направлены именно на работу с ним. Сопоставив известные мне факты и сделав эти свои выводы, я мысленно прошептал – Эту битву, хоть и не запланированную, я с трудом выиграл. после чего как-то разом, даже без особой команды, я выпал в реальный мир. Насчет энергии я оказался прав. Бой с этой женщиной-поглотительницей истощил меня окончательно. А потому сил у меня едва хватило только на то, чтобы добраться до одного из кресел, стоявших поблизости. И не успел я в него сесть, как меня мгновенно вырубило. Где-то на задворках сознания мне показалось, что я услышал слова Пандоры «Оператор переведен в режим минимального потребления энергии», после чего меня все-таки накрыла тьма. Пробуждение оказалось непривычно тяжелым. Я уже и забыл, что когда-то просыпался с больной головой и ломотой во всем теле. Задача преобразования метрического поля в прямой канал подключения к внутреннему накопителю оператора выполнена без отклонений. Настроено оптимальное функционирование. Видимо, эти преобразования кардинально переделали мою структуру, что и подтвердило следующее переданное мне сообщение. В связи с изменением базовых констант метрической схемы оператора, связанных с процессом передачи энергии, проведена дополнительная настройка процедуры пополнения накопителя оператора. Выполнена преобразование метрического поля оператора в единую систему поглощения энергии, используемый ранее алгоритм поглощения и накопления энергии, оставлен за схему работы, настроенную по умолчанию. Общая производительность преобразования, выработки, передачи и поглощения любых типов энергии возросла на 326%. Но уже в следующее мгновение мое самочувствие стремительными шагами начало восстанавливаться, и я прекрасно понял, о чем мне только что сообщила Пандора, а это была явно она. Я собственными глазами увидел, насколько неэффективно был ранее настроен ведуньи, процесс пассивного накопления энергии ведь меня и сейчас окружал все тот же равномерный энергетический фон что и раньше но даже в этом случае я ощущал с какой скоростью происходит передача магической энергии ко мне во внутреннее хранилище причем свое похоже, еще более уменьшившееся поле я пополнил буквально в первые мгновения после того как пришел в себя. А дальше шла уже передача энергии напрямую к нам в накопитель. «Ладно», — подопнул себя я, «хватит прохлаждаться». И, проверив время, добавил. И так провалялся в отключке лишние два часа. Правда, никто не может сказать, что они были потрачены зря. Но тем не менее время ушло. А потому я открыл глаза и поднялся из кресла после чего оглядел комнату, в которой находился. На полу передо мной лежало иссушенное тело пожирательницы, еще недавно выглядящая молодой и красивой женщина превратилась в древнюю мумию с пергаментной пожелтевшей кожей. Провести сканирование, передал я ведуне. У столь древнего существа, как эта пожирательница, чье тело лежало передо мной, вполне могли оказаться ценные и редкие артефакты, деньги и другие интересные предметы. Но, к моему удивлению, в комнате гостиницы ничего особого и не было. Только необычная тетрадь, которая выглядела как простой альбом средних размеров в кожаной обложке. Хотя на самом деле эта тетрадка была очень мощным и сильным артефактом. И тем не менее, больше ничего в номере женщины не было. Даже денег сканирования не смогло обнаружить. Необычно, только и прокомментировал я свою единственную находку, подходя к столу и посмотрел на открытую страницу. Но там была пустота. Как работать с этим артефактом, не очень понятно. У меня есть еще слепок памяти этой женщины, и, возможно, там будет какая-то полезная информация не только о найденном артефакте, но и о том, почему я тут. «Ничего больше не нашел», — подумал я. «Как-то не верилось мне в то, что столь древнее существо, как эта пожирательница, а судя по анализу, выданному ведуней, ей было никак не меньше трех тысяч лет, ничего не накопило и не нашла. Где-то все эти сокровища лежали и пылились, и стоит туда добраться. Правда нейросеть, снятый нами слепок с энергетической структуры пожирательницы, еще до моей отключки, отправила на анализ, но он все еще не был до конца расшифрован. Что-то был какой-то странный затык в этом отношении у биокомпьютера. Из его сообщений получалось, что весь разум, встреченный мною женщины, был прикрыт какой-то необычной защитой на основе чего-то постороннего слепка сознания. И потому биокомпьютеру с эскинами приходилось в буквальном смысле этого слова чуть ли не для каждого отдельного блока информации подбирать свой собственный ключ для его расшифровки. Хорошо еще, что были замечены какие-то корреляции и появился некоторый прогноз по завершению процесса. И потому я все же надеялся, что достаточно скоро с расшифровкой информационного слепка-пожирательницы я во многом смогу разобраться и на многие вопросы смогу получить ответы. Например, пойму, какие возможности дает этот артефакт или почему я тут ничего не нашел. Постояв и поразмышляв еще пару мгновений, я аккуратно взял тетрадь в руки и закрыл ее, после чего, вытачив из сумки какую-то тряпку, завернул тетрадь в нее и убрал к себе в рюкзак. Затем я, даже особо не задумываясь над своими действиями, воспроизвел плетение полной аннигиляции, которое Пандора встроила в мою метрическую схему как одно из постоянных умений и уничтожил тело пожирательницы. Вот теперь я тут действительно закончил, мысленно прокомментировал я свои последние действия, глядя на пустой гладкий пол гостиничного номера. Почему-то совершенно никакого сожаления или жалости к только что уничтоженной женщине у меня не было, в отличие от той же шады, которую я оставила в живых. Может быть потому, что эта пожирательница сама выбрала свою судьбу и целенаправленно вела меня и искала встречи со мной с одной единственной целью, я ей нужен был в качестве еще одной батарейки, которая позволит продлить ее земное существование. Но у нее ничего не вышло, только и прошептал я, после чего уже со спокойной душой развернулся и так же, как и оказался тут, покинул эту комнату прыжком, переместившись в одну из ближайших подворотен. Мне нужно было к нашему скупщику. У меня для него была куча артефактов, которые требовалось слить гильдии стражей и распространить на территории рынка.